Надеюсь, ты не обидишься, если мы в своем семейном кругу воспользуемся навыками, которые тебе пришлось приобрести в жизни. Самые большие букеты можешь спокойно ставить перед проектом святого Антония. А букет поменьше размести справа и слева от него на полке для чертежей. с ними рулоны. В них ничего нет. Эти рулоны стоят здесь просто как украшения. Выброси их. Хотя, быть может, среди вас есть человек, который захочет использовать драгоценную чертежную бумагу? Как ты к этому относишься, Йозеф? Ну, почему ты сидишь в такой неудобной позе? Ты выбрал себе пачку за 1941 год. То был неурожайный год, дорогой мой. 1945-й оказался куда удачнее. Тогда заказы просто-таки сыпались на меня почти так же, как в 1909 году, но я их все роздал, дорогой мой. Словечко «сорри» отбило у меня охоту строить. Рут, сложи все поздравительные адреса в одну стопку на моем чертежном столе. Я дам отпечатать типографским способом ответные послания. Ты поможешь мне надписать конверт. За это я куплю тебе какой-нибудь хороший подарок у Гермины Гурушки. Как я должен поблагодарить поздравивших меня? Приношу вам самую искреннюю благодарность за внимание, оказанное мне по случаю моего восьмидесятилетия. Возможно, я приложу к каждому благодарственному письму рисунок от руки. Как ты находишь мою мысль, Йозеф? Например, изображение пеликана или змеи. Не нарисовать ли мне буйвола? А теперь подойди-ка к двери, Йозеф, будь добр. Посмотри, кто там пришел так поздно. Четверо служащих из кафе Кронер. Принесли подарок, от которого я, по-твоему, не должен отказываться. Хорошо, пусть войдут». Два кельнера и две девушки осторожно внесли в комнату, покрытый белоснежным полотнищем, четырехугольный предмет, длина которого намного превышала его ширину. Старик испугался. Неужели они принесли покойник. Что-то острое, как палка, приподымало полотно снизу. Неужели нос? Четверо служащих несли непонятный предмет так осторожно, словно это было тело усопшего. Царила абсолютная тишина. Руки Леоноры, обхватившие букет, казалось, вдруг окаменели. руд застыла, держа в руке поздравительный адрес с золотым обрезом. Марианна так и не успела поставить пустую корзину, в которой принесли фрукт Нет, нет, тих», — тихо сказал старик. — Не опускайте это, пожалуйста, на пол, дети. Дайте им доски. Гуго и Йозеф... Принесли из укла мастерской доски, положили их на кип чертежей, на чертежи от 1936 года до 39 потом снова наступила тишина. Оба кельнера и девушки поставили непонятный предмет на доски и встали по углам. Каждый из них взялся за уголок полотнища и после отрывистого возгласа «Поднимаем», брошенного старшим из кельнеров, Все четверо подняли покрывало. Старик побагровел. Подскочив к макету аббатства, он поднял кулаки, как барабанщик, который собирается силами, чтобы в гневе ударить по барабану. в секунду казалось, что он сокрушит замысловатое сооружение из сладкого теста. Но потом он снова опустил кулаки... Руки старого фэмиля бессильно повисли вдоль туловища. Он тихо засмеялся и отвесил поклон сперва девушкам, а потом кельнерам. Затем он снова выпрямился, вынул из пиджака бумажник и протянул каждому из слуг бумажку на чай. — Будьте добры, — спокойно начал он, — передайте фрау Кронер мою искреннюю благодарность за внимание И скажите ей, что важные события принуждают меня, к сожалению, отказаться от завтраков в ее кафе. Важные события. С завтрашнего дня...